Глава 6. Самый богатый человек. «Думай, думай, думай!» Ожесточенно бормотал я себе под нос, барабаня по рулю и стараясь не обращать внимания на зараженных, которые с каждой минутой становились все агрессивнее. Но это было непросто. Чем ниже опускалось солнце, тем быстрее они реагировали на проезжающие мимо автомобили и увязывались в погоню. Даже в детстве я никогда не испытывал такого страха, как сейчас. Никакие монстры в темной комнате со страшными зубами и когтями не могли напугать так, как обычная женщина средних лет, бросающаяся на колеса с жутким визгом и яростью дикого зверя. Это ужас, когда тебе тепло, но зубы стучат громко, как печатная машинка». Когда волосы даже на голове стоят дыбом, а мурашки ощущаются, как чьи-то сильные прикосновения. Больше всего в зараженных пугало именно сочетание человеческого и звериного. Они совсем не выглядели, как карикатурные зомби, поднявшиеся из могил по велению голливудского режиссера или гейм-дизайнера. Вовсе нет, мозг взрывали маленькие детали показывающие, что совсем недавно это были обычные люди со своими мечтами и проблемами, родными и близкими, коллегами и соседями. В голову невольно лезли образы знакомых и друзей в таком обличье, и мне становилось дурно. Я кружил по району среди молчаливых панелек, лавируя в лабиринте брошенных машин. Хвост из десятка зараженных отстал, Но тут же появилась новая проблема. Значок бензобака на панели замигал красным. Если ничего не придумаю, то совсем скоро мне каюк. Заглохшую машину окружат зараженные, я уже не выберусь. Даже солнце не может отогнать их, когда они уже увидели жертву. Где же, где же найти укрытие на ночь? В панельке лезть бессмысленно. В темном подъезде или в квартире меня может поджидать гостеприимный хозяин. Закрыться в каком-то магазине. Но, как назло, я уже выехал с плотно застроенного района в промзону, заполненную гаражами, автомойками, заправками, складскими помещениями и шиномонтажками. И тут я подумал. А ведь это отличное место, гараж. Как минимум ночь в нем переждать легко. Не придется бросать машину со всеми припасами. Ее можно загнать внутрь и переночевать на заднем сиденье. Воодушевленный этой идеей, я съехал с дороги, ища въезд в гаражный кооператив. Он внезапно появился справа, закрытый зарослями разросшихся кустов. Я резко нажал на тормоз, чуть не пропустив поворот, но в итоге вписался. Дорогу преградил хлипкий шлагбаум. Я с разгона снес его и въехал на территорию. Сердце радостно ёкнуло, когда в первой же секции я увидел гараж с приоткрытой дверью. Желанное спасение было так близко, и в этот момент мотор заглох. Я судорожно повернул ключ несколько раз, пытаясь снова оживить своего жеребца, но он бесповоротно отказался. Видимо, индикатор топлива барахлил и показывал больше, чем было в баке на самом деле. Скажу честно, в этот момент у меня сдали нервы. Я со всей силы вдарил по рулю и закричал что-то матерно-нечленораздельное. «Какие-то сто метров!» «Ладно, без проблем. Я пройду их пешком. А потом, если придется, дотолкаю машину. Зубами ее дотащу». Я взял ружье и внимательно осмотрел его. « Вот это вроде предохранитель. Вот сюда вставляются патроны. или нет. Отверстия были и сбоку и снизу, я оттянул затвор и заглянул внутрь. Попробую сначала сюда. Взял из сумки коробку, разрезал ее ножом и достал увесистые красные патроны. Повертел один из них в руке и неуверенно положил в правое отверстие. Отпустил затвор щелчком кнопки слева. Патрон исчез из виду. Так, я все правильно сделал. Ружье ведь не заклинит в самый необходимый момент. Я вложил еще несколько патронов в магазин, россыпь положил в карман и приоткрыл дверь. Осмотрелся вокруг. Зараженных вроде не было. Может, быстренько добегу туда, загляну внутрь и бегом обратно? А если внутри кто-то есть?» Глубоко вдохнув, я вышел из машины и медленно, держа перед собой ружье и стараясь не хрустеть мусором под ногами, двинулся к открытому боксу. Вспомнилось, как маленьким крался ночью на кухню попить, стараясь не разбудить пьяного отца, потому что это закончилось бы очередной грязной перебранкой. Чем ближе я подходил к двери, тем страшнее становилось. Вот сейчас кто-то выскочит из темной глубины и набросится. А я, например, неправильно зарядил ружье. И всё. Прямо здесь и закончится моя жизнь. Посреди гаражей на окраине Москвы. Держа подрагивающий палец на спусковом крючке, я заглянул внутрь бокса. И на мгновение перестал дышать. Там, в засохшей луже крови, лицом вниз лежал человек. «Твою ж мать!» «Нет, этот гараж мне не подходит». Но на улице уже сильно стемнело, поднялся прохладный вечерний ветер. Я нервозно оглянулся, услышав где-то вдалеке многоголосый лай собак. «А ведь про эту угрозу я даже не думал». Одичавшие звери представляли не меньшую угрозу, чем их одичавшие хозяева. Я огляделся. Все остальные гаражи были плотно закрыты. Пытаться их взломать шумно и долго. Искать другое укрытие. Где? Никаких идей не было. Я снова посмотрел на труп, стараясь держать его на прицеле. Пусть только попробует дернуться. Но труп не шевелился. Я поднял с земли камешек и кинул в него. Труп снова проигнорировал меня. Что ж, тогда его надо вытащить. Я повесил ружье на плечо и сделал несколько шагов в бокс. И тут в нос ударил запах такой плотности, что я не выдержал, согнулся в три погибели и обильно блеванул. «Боже!» Это в разы хуже, чем тот запах в общаге. Как это выдержать?» Я отошел назад, сделал несколько глубоких вдохов и кинулся внутрь. Дальнейшее было настолько мерзким, что даже вспоминать не хочется. Я схватил его за лодыжки и почувствовал размягченную желеобразную плоть под штаниной. Изо всех сил напрягшись, я тащил его по бетонному полу, оставляя след. Под конец пришлось еще раз блевануть, раздирая желудок и горло до боли. Но снова задержав дыхание, я все-таки оттащил его от гаража и понял, что уже не имею ни моральных, ни физических сил разбираться с машиной. Мне нужно было упасть и заснуть. Поэтому я перетащил в гараж спальный мешок, бутылку воды, банку консервированного супа и пакет сухарей. Подсвечивая себе экраном планшета, закрыл дверь изнутри, расстелил мешок в дальнем углу от того места, где лежал труп, наскоро поел холодного супа, борясь с тошнотой, залез в мешок и мгновенно отрубился. «Ну ты и гад, Толян!» — говорит Пашка, наливая кипяток мне в кружку. Башка до сих пор болит. Мы сидим на нашей родной кухне в общаге и чаевничаем. На столе торт, утыканный незажженными свечами. Пашка наклоняется, дует на них. Свечи загораются. А у меня сегодня день рождения. Я киваю и дергаю в чашке пакетиком чая, чтобы поскорее заварился. И тут вздрагиваю от ужаса. Пашка пошел вернуть чайник на место и повернулся ко мне спиной. Я вижу, что она вся прогнила, и сквозь майку видно, как в нем копошатся черви. Пашка поворачивается и укоризненно качает головой: Ты еще и гроб мне испоганил, и указывает вниз. Я опускаю голову и понимаю, что не сижу за столом, а стою по колено в гробу, наполненном отстреленными ружейными гильзами. Растерянно поднимаю взгляд и вижу, что Пашка протягивает мне молоток с грустным видом. «Доведи дело до конца. Не хочу быть ходячим трупом. Хочу к родным. Вдарь хорошенько». Он наклоняет голову. Я заношу молоток и несколько раз бью по затылку. Странно, но голова звучит, как чугун. Голкий металлический звук от ударов разрывает пространство. Я проснулся и понял, что кто-то стучится в дверь гаража. Стук был равномерный и размеренный. Будто снаружи качался огромный маятник. Мои глаза уже настолько привыкли к темноте, что слабого утреннего света, пробивающегося сквозь тонкие щели, хватало, чтобы разобрать очертания окружающих предметов. Я схватил ружье, с которым проспал в обнимку всю ночь, подкрался к двери и прислушался. Между ударами раздавалось невнятное бормотание и другие звуки, издавать которые могло только живое существо. Ну или не совсем живое. Сомнений не осталось. Я в западне. Там снаружи зараженный, а может и не один. Здесь нет другого выхода, нет запасов. Только немного сухарей, полбутылки воды и горсть патронов. Я знал, что нужно выходить. Даже тянулся к замку, раздумывая, как быстро открою дверь и побегу к машине. Но было безумно страшно. Не знаю, сколько часов я провел в темноте, переминаясь с ноги на ногу и пытаясь решиться на неизбежное. Стук не прекращался, и, кажется, можно было не надеяться, что прекратится. Нужно выходить. Нужно. «Господи, помоги!» – прошептал я, утирая невольно полившиеся слезы. «Меня била крупная дрожь. Пора». Я открыл замок и со всей силы толкнул дверь плечом. Она ударила зараженного, который отлетел и упал на спину. Это был тот самый труп, которого я вчера вытащил из гаража. Хозяин просился обратно. Я кинул быстрый взгляд влево-вправо, поднял ружье, целясь ему куда-то в грудь. Почему-то зажмурился и нажал на спусковой крючок. «Тишина». Сердце рухнуло вниз. Зараженный, увидев меня, завозился на земле с удвоенной силой, пытаясь перевернуться и встать. Еще несколько секунд, и он набросится на меня. Мысль метнулась обратно в гараж. «Успею запереться». А пальцы ощупали предохранители и переключили обратно. Зараженный, наконец, перевернулся на живот, поднялся на колени, но дальше решил не вставать. Он развернулся и, брызгая гнилыми слюнями, пополз прямо на меня, шипя жуткой мордой. Я сделал несколько шагов назад и... Грохот ударил по ушам, а приклад по плечу. От ужаса я сжал курок столько раз, сколько мог, потратив все патроны. Первый же выстрел разможил лицо зараженного и отбросил тело. А остальные превратили его в кровавое месиво. Каждый кадр случившегося острым осколком врезался в память. Когда все стихло и я остался стоять с поднятым дымящимся стволом, в голове возникла мысль: а что если всех этих людей можно было вылечить? И где-то там в глубине его сознания, загнанный внутрь болезнью, еще жил прежний человек. Получается, я убил его. Усилием воли отбросив эту мысль, которая, я знал, обязательно еще вернется и вгонит меня в депрессию, я бросился к машине. К счастью, других зараженных поблизости не было. Над городом заходился новый день. Я не знал, буду ли еще жив к его завершению, но собирался сделать все для того, чтобы встретить сегодня закат. Я прыгнул в машину, заперся и закричал от радости. «Жив!» Отсмеявшись, я полез на заднее сиденье, разорвал пачку со сладкими сухофруктами и хорошенько отпраздновал, запивая минералкой. Никогда еще сушуная курага и обычная вода не приносили такого чистого счастья. Я в относительной безопасности, с едой и все еще жив. Что еще нужно для того, чтобы считать, что жизнь удалась? «Бензин. Вот что еще нужно. Тогда я буду самым счастливым человеком в этом городе». Я достал планшет, нашел на карте гаражи, в которых провел ночь, и стал искать ближайшие заправки. Как назло, именно в этом районе не было ни одной. Я находился так близко к цели, к МКАДу, но не мог сдвинуться с места» и бросить машину, полную добытых припасов, будет глупостью. Нужно как можно скорее выбраться из Москвы. Там наверняка еще остались люди, жизнь идет своим чередом, а для этого нужно добыть бензин. Стоп! А зачем мне вообще заправка? Вокруг же полно брошенных машин, а в них полно бензина. И он теперь весь мой». «Но для этого придется выйти». Я поежился и огляделся. «Нет, я не смогу уйти далеко от машины. Слишком страшно. Лучше поискать внутри гаражей». Я перезарядил ружье и вылез обратно под пасмурное холодное небо, с которого покрапывал легкий дождик. Гаражи были закрыты. Я прошелся по всему ряду, дергая за двери. И тут в голову пришла гениальная мысль. Ведь у меня же есть ружье. А как правильно в компьютерных играх открывать запертые двери, если у тебя есть ружье? Конечно же, выстрелить по замку в упор. Недолго думая, я направил оружие на ближайшую дверь, зажмурился и выстрелил. Оглушительный звон ударил по ушам, а затем я ощутил легкое касание в ноге. Я не обратил на это внимания, поскольку радостно кинулся вперед в приоткрывшуюся дверь. Внутри стоял старенький уаз, а в углу я нашел канистру и грязные шланги. И только наклонившись к бензобаку и начав сливать бензин, я ощутил странное онемение в ноге. Опустив глаза, я с немым удивлением наблюдал, как по штанине медленно расплывается темное пятно. Боли не ощущалось. Я задрал штанину и увидел, как из голени торчит крупный кусок железа. От вида собственной крови, залившей всю ногу, у меня закружилась голова. Руки затряслись. Я выдернул железку из раны и отбросил в сторону. На мгновение из раскуроченной раны показалось что-то белесое, то ли кость, то ли мышцы а затем скрылись под потоками крови, которые толчками стали выливаться наружу. «Аптечка! Срочно нужна аптечка!» Я бросился наружу, ощущая, как с каждым шагом нога наливается тяжестью и болью. Выйдя из гаража, я бросил взгляд в сторону, чтобы убедиться, что путь безопасен, и замер. В дальнем конце гаражного ряда стоял человек. Он не выглядел как зараженный, потому что они никогда не стояли на месте и не смотрели так четко и прямо. Более того, они никогда не держали руки в карманах. В ушах вдруг раздался легкий свист, слегка сдавило виски. Голова стала покруживаться. Я прищурился, пытаясь разглядеть незнакомца, и с удивлением понял, что он полуголый. Это был старик с морщинистым лицом и лысиной, покрытой остатками седых волос. Из одежды на нем были лишь брюки от костюма «Тройки» и какая-то обувь, а голый торс неприглядно светил обвисшей старой кожей. Не обращая внимания на холодный ветер, он неподвижно стоял и смотрел на меня. Я помахал ему рукой. «Эй, вы человек?» В ответ тишина. По телу пробежали мурашки. Я не понимал, что делать. Может это какой-то особый вид зараженных? Присмотревшись, я увидел, что голова его как-то непропорционально велика по сравнению с телом. Будто раздутый шар. А вдруг это все же человек? С людьми мне будет всяко лучше, чем одному. Но почему, черт возьми, он так странно себя ведет? Ногу прострелила резкая боль, и я снова посмотрел на рану. Кровь не останавливалась, и я ощутил, как слабею с каждой секундой. В висках громко пульсировало. Когда я снова поднял глаза, человека там уже не было. Зато из-за угла, где только что стоял старик, появилось двое зараженных. И вот они уже вели себя совершенно нормально». Со всех ног бросились в мою сторону. Времени размышлять о загадочном старике не было. Я заковылял обратно к машине, оставляя за собой кровавый след. При попытке перейти на бег, ногу прострелила дикая боль. Я оглянулся на быстро приближающихся зараженных и обреченно понял, что не успею добраться до машины. Остается одно — стрелять. Я развернулся, присел на колено, прицелился и глубоко вздохнул. Сколько выстрелов у меня осталось? Не помню. Промахиваться нельзя. От ужасающего вида зараженных прицел стал трястись от мелкой дрожи. Эти всклокоченные волосы и налитые кровью белки глаз на опухших темных лицах, неестественные угловатые движения... Извериная слепая ярость без проблеска интеллекта, инстинкта самосохранения. Лишь один инстинкт – убивать. Я подпустил их метров на 30 и сделал несколько выстрелов. Не приноровившись к отдаче, промахнулся два раза, но следующие два легли ровно в цель. На потрескавшийся асфальт брызнула кровь. Остановленные мощной картечью тела рухнули не добежав до меня десятка метров. Я отпрыгнул в сторону и проверил обойму. Там оставался последний патрон. И это меня спасло, потому что я совсем не заметил, как еще один зараженный подбежал слева по крышам гаражей. Лишь в самый последний момент, когда он уже мощным прыжком падал на меня, вытянув руки с почерневшими ногтями. Я заметил это и попытался защититься стволом ружья. Тяжелейший удар сбил меня с ног и сбил дыхание. Я отлетел в сторону и ударился спиной о дверь гаража. Зараженный тоже покатился по земле, но быстро поднялся на корточки и подполз ко мне. Я успел прийти в себя и перевернуться на спину, как он набросился сверху, целясь зубами в горло. Я из последних сил удерживал его гниющую морду на выставленном поперек стволе ружья. Мерзкая тварь наносила мне удар за ударом по лицу, а из жутко воняющего рта выпала пара червей. И все же тупость этого существа оказалась спасительной. Я сумел высвободить ногу, опереться на нее и рывком повернуться на бок, скинув зараженного а затем приставить ружье прямо к его черепушке и нажать на спусковой крючок. Тухлые мозги и осколки черепа с волосами разметало по округе, и вокруг снова повисла тишина, сопровождаемая покрапывающим серого неба дождиком. «Я никогда раньше не видел, что на самом деле делает живым существом огнестрельное оружие». И теперь мне постоянно хотелось блевануть и провалиться в беспамятство, оставшись в нем навсегда. Лишь бы не видеть этого, забыть навсегда. Но нужно было вставать и выживать дальше. Тащить себя за шкирку вперед, сквозь время и пространство, продлевая никчемное существование. Где-то вдалеке послышались дикие вопли зараженных. Кажется, выстрелы заинтересовали публику, и скоро здесь соберется толпа любопытствующих. Я с трудом поднялся, доковылял до гаража, где все это время продолжал сливаться бензин. Он уже переполнил канистру и растекся по полу, издавая резкий запах. Дотащив канистру до машины, я стал заливать бензин в бак, каждую секунду озираясь по сторонам. И увидел ее толпу, орду, бесформенную массу. Огромный плотный комок тел выполз с дальней стороны гаражного комплекса. Там было не менее сотни зараженных. Они напоминали мне увиденную в детстве в дедушкином подвале крысиную стаю, прячущуюся от огня. Задние ряды напирали на передние, соскальзывали и снова напирали. От этого зрелища мне стало дурно. Трясущимися руками я завинтил канистру, бросил ее на заднее сиденье и прыгнул за руль. Толпа зараженных уже неслась ко мне мерзким потоком мертвенно-серого цвета. Кровожадные рожи, пустые глаза, лишенные мысли. Внешние люди, но это лишь оболочки. Внутри лишь одна пульсирующая воля. Убивать все, что не похоже на них. Я завел двигатель, вдавил педаль в пол и, чуть не врезавшись в сторожевую будку, вылетел на дорогу. Как долго они будут меня преследовать? Я гнал, как пилот, «Формулы-1», совсем забыв про рану. И зря. Штанина насквозь пропиталась кровью, потяжелела и промокла. Кровь залилась в ботинок и хлюпала там, пропитав носок. Голова кружилась уже давно, но мне было не до этого. А теперь было поздно. Я почувствовал, что теряю сознание. Ослабевшие руки повели руль куда-то в сторону. Нажать на педаль тормоза уже не было сил. Машина вильнула в сторону, а затем с жутким ударом влетела в столб.